Как выяснилось позже, схитрили пуницы, сдали не все. И только после этого римские консулы выдвинули главное требование. Далось это им чисто по-человечески нелегко. Они понимали, что делают. Одно дело выиграть сражение — и уложить сто тысяч человек народу. Бабы еще нарожают. И другое дело — уничтожить цивилизацию, то есть накопленную сотнями лет и десятками поколений. Карфагенские послы шли к римским консулам через строй блистающих железом легионеров, В полной тишине консулы сидели на возвышении, которое было предусмотрительно отделено от послов веревкой, чтобы сразу не подходили близко. Все было необычно в этот день. Но главное, необычны были лица римских консулов. Гордые римляне выглядели подавленными. Консулы переглянулись. Вот опять история через тысячелетия донесла до нас мимолетную деталь, ярко осветившую момент. Консулы переглянулись. Не зная, Кому из них придется высказать сейчас Карфагененам эту тяжелую весть? Заговорил Цензарин. Вначале он попросил пунийцев мужественно выслушать последнюю волю Сената и лишь затем объявил, «Жители должны уйти из Карфагена». Они могут выбрать себе любое место для поселения, но не ближе 80 стадий, 15 километров от Карфагена. А Карфаген будет разрушен. Поначалу пунийские послы повели себя обычным образом. Они выли, катались по земле, царапали лица ногтями. Единственное отличие — послы поносили римлян самыми грязными ругательствами. Так что консулы даже подумали, будто пуницы делают это специально чтобы разгневать римлян и заставить их убить послов и тем самым навлечь на римлян несмываемое бесчестие, Но не таковы римляне. Сжав жалваки, консулы терпеливо переносили самые страшные оскорбления. Не двигались и солдаты. Все они стали свидетелями исторического момента, накал которого пережил тысячелетия. И вдруг все изменилось. Поведение пунийцев более не напоминало поведение пунийцев. Карфагенские послы молча застыли на земле и долго лежали так недвижимо, а потом встали и заплакали. Просто нормально, по-человечески заплакали. И настолько это было необычно для римлян, привыкших к показной идее гипертрофии чувств, настолько горько пунийцы плакали, что римских консулов тоже пробило. На их глазах заблестели слезы. Римляне были по-крестьянски сочувствующим народам. Увидев их слезы, Пуницы заголосились с новой силой. Будучи людьми более чувственными, нежели думающими, они решили, что человеческое сочувствие к их горю не позволит римлянам погубить великий город, но они ошиблись. Это пуницы могли в гневе растерзать, а через пять минут прослезиться и простить приговоренного. А у римлян превыше чувств стоял долг. Поэтому от того же цензарина пунийцы услышали, что он ничего не может поделать. Все разговоры вообще бессмысленны, потому что у него есть приказ Сената. А далее он произнес весьма показательную речь, из которой внимательный читатель может сделать интересные выводы. Суть его речи сводилась к следующему. «Мы разрушаем Карфаген для вашей же пользы, карфагенине». Ибо условия проживания в этом городе сформировали у вас такое мироощущение, такой поганый менталитет, который не позволяет вам спокойно жить. Вы все время идете в разнос, вы хотели захватить Сицилию и потеряли Сицилию. Вы захватили Иберию и потеряли Иберию. Потеряли в первую очередь не потому, что проиграли войну нам, римлянам, а потому, что не смогли наладить нормальных взаимоотношений с местной элитой. А наладить отношения, в свою очередь, вам помешала ваша, блин, восточная спесь. Дурной характер, который вы передаете своим детям из поколения в поколение. Еще один огромный минус. Вы не договороспособны, а воспроизводит этот характер эту вашу внутреннюю культурную гнильцу, ваш мегаполис. Конечно, Карфаген — великий город, и страшно жаль его, но... Да, это было не физическое, это была ментальная зачистка местности. Полная... Форматирование диска. Далее я приведу речь консулов более близко к тексту. «Самая лучшая жизнь» начали уже открыто внушать карфагененам свои ценности римляне. «Есть жизнь не на море, а на суше. Жизнь сельская, ага» а не торгово-пиратская морская. Да, конечно, сельское хозяйство менее выгодно, чем торговля, но и в голове от него штормит меньше. Город на море тот же корабль, который постоянно качает военно-политический. А город в глубине материка... Надежная опора, символ устойчивости. Прям-таки любимые дугинска хаус пассажи о различии континентальных и морских цивилизаций. А еще чувствуется отголосок внутриримской борьбы между новым и старым. Такое ощущение, что Цензарин убеждает не карфагенских послов, а своих более молодых эллинизированных соотечественников, ориентированных не на традиционные крестьянские ценности, а на заморскую культуру.